Глава сорок шестая. Совершено нападение. тейран От услышанного я замер, под грохот своего сердца прикрывая глаза. «Как он узнал? Как узнал?» билась Набатом в голове, в то время как сердце вновь закровоточило, подкидывая воспоминания из прошлого, от которых фантомная боль пронзила тело. «Говорят», — продолжала издеваться Элиот, «она бы выжила, если бы ее братец был порасторопнее». И нашел вовремя экипаж. «Закрой рот!» – зарычала Дель. И вновь перед глазами встала та ужасающая картина, где моя маленькая эми жадно хватает ртом воздух, задыхаясь. Ее глаза закатываются, кожа становится бледнее, а губы трогает синеватый оттенок. Мне никогда не забыть, как я кричал, молила помощи. Но никто не помог, и сестра ушла за грань. «Давай, пусти слезу, здесь все свои, стыдиться нечего», — загоготал Элиот, за ним и все остальные, смотря с издевкой и наслаждением. Я задыхался от эмоций, едва не сносящих с ног. Моя душа, она снова обливалась кровавыми слезами, снова кричала от боли, и единственное, чего сейчас хотелось, это раздавить белобрысое ничтожество, которое непонятно как смогло узнать о моей Эмилии. «Кусок дерьма!» зарычала Дель, которую трясло все сильнее. «Мразь!» – тяжело дышала она. «Чудовище! Заткнитесь все! Заткнитесь, я сказала!» «Смотрите!» – небрежно махнул рукой Элиот. «Заступается за своего шелудивого пса. Так трогательно аж не могу. Привыкай, Дель!» – насмехался блондин. «Теперь это будет твой привычный образ жизни. Высшее общество откажется от тебя, потому что ты связалась с босиком». «Гнильё!» Магиана рванула вперёд, но я успел схватить её за руку, притягивая к себе. «Тейрон!» – прошептали испуганно её дрожащие губы. «Успокойся! Прошу тебя!» Да, она видела, что тьма завала мои зрачки. Я знал это. Чувствовал, ведь моя магия страдала вместе со мной, желая растерзать аристократичного блондина и заставить его мучиться. Она клубилась у моих ног и от каждого движения расползалась в разные стороны отчего гогочущие адепты замолкли, с опасением отступая. «Пожалуйста, не надо!» — замотала головой дочь герцога. Стискивая в пальцах мою рубашку, она прижималась к моей груди, не позволяя сделать ни шага. «Как-то узнал!» — сорвалось холодное с моих губ, а глаза неотрывно смотрели на притихшего мага, который явно не ожидал, что я преображусь внешне, позволяя своей тьме проявиться. Пошевелил пальцами и за секунду создал хлыст тьмы, стремительным движением щелкая им прямо возле лица ублюдка. «Как ты узнал об Эмили?» — повысил я голос, вновь ударяя плетью в воздухе, только уже ближе к сильно занервничавшему магу. «Эмили!» — фыркнул он, пытаясь храбриться, хотя я отчетливо видел, как его руки подрагивают. «Идиотское имя!» «Говори!» — и снова удар, только теперь над головой Элиота. Это было сделано намеренно, я специально задел его волосы плетью отчего блондин истерично взвизгнул, отпрыгивая в сторону. «Ты ударил меня?» Он тяжело дышал, открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «Все видели?» «Что ты несешь, ничтожество?» зашипела на него Дель. «Это ты выбрала себе самое настоящее ничтожество», векнул Элиот. «И сама вскоре станешь такой же, идиотка. Что, уже раздвинула перед ним ноги? Видимо, да, растокрияно заступаешься. понрави Договорить он не успел. Я и без того едва сдерживался. Моя выдержка трещала по швам. И только боги знали, как удавалось держать себя в руках. Но сейчас, когда так открыто и унизительно оскорбляли мою любимую... В общем, это была последняя капля. Тьма забурлила под кожей, разнося в дребезги все выставленные мной ранее барьеры и устремляясь к охнувшему Эллиоту, оплетая его тело. «Ты...» Захрипел он, выпучив глаза, когда моя магия сжала его, а слуха коснулся отчетливый хруст. «Недоношенный ублюдок!» — срывался хрип с губ блондина, а за ним и приглушенный стон. «Тейрон, отпусти его!» — слезно взмолилась Дель, дергая меня за форменную куртку Академии Иствинт. «Пожалуйста, давай уйдем! Не слушай! Он все это специально, ты же знаешь!» Я с трудом сохранял контроль над своими желаниями. Было так сложно! Этот аристократ заслужил наказание, как никто другой. «Я бы все отдал», — шипела Белобрыса ничтожество, «чтобы самолично увидеть, как твоя сестра подыха». м, -м, -м! сорвались звуки мучения с губ мерзавца, когда моя тьма сжала сильнее вокруг его тела, сдавливая грудную клетку и горло, тем самым не позволяя вдохнуть воздуха. Часть адептов от увиденного, как Элиот задыхается, куда-то побежали в то время как другие испуганно жались к стенам и друг другу. «Хватит! Отпусти его!» — кричала деля обливаясь слезами. «Тейрон, пожалуйста, отпусти!» Но я не мог, не мог отпустить это дерьмо. «Ну что, ты хотел посмотреть, как моя сестра задыхалась?» Я не испытывал ни капли сожаления. «Предлагаю испытать это на себе. нравится «Ха-ха!» Кашлял Эллиот, широко распахивая глаза и пытаясь глотнуть кислорода. Его руки и ноги оплела тьма, не позволяя даже шевельнуться. Дель пыталась до меня достучаться. Адепты стояли белее мела, а по коридору расползались потоки моей магии, в центре которых кряхтел и хрипел беловолосый ублюдок, сжимая и разжимая пальцы в кулаки. Ведь ничего другого ему не оставалось. Он пускал слюни, прося глазами отпустить его. Но я пока не собирался этого делать намереваясь довести прогнившее аристократичное нутро до потери сознания. Вот только все мои планы нарушил внезапно сгустившийся воздух, образовывая портальную воронку, из которой вышел мужчина. Один взгляд на него, и мое сознание заволокла жажда мести. «Сынок — Сынок! — закричал тот, кто погубил мою Эмили, отказавшись пустить нас в свой экипаж. — элиот Ректора! Быстрее! Что вы встали? На моего сына совершено нападение.